«Как твой зуб?» «В порядке?» «Фильм понравился?» спросил мать Тони. «Что показывали?» «Я... я не ходила в кино», ответила Люси. «Оказалось, что сеансы только по уикендам. «Ага», вежливо произнес Тони. «Где же ты была?» «В антикварном магазине», ответила Люси. «Что-нибудь купила?» спросил Тони. — Нет, — сказала Люси, — все так дорого. Просто посмотрела. — Мы с Джеффом собираемся в гостиничный бар. Не составишь нам компанию? Там есть Кока-Кола. — Я не хочу пить. — Но все равно, — сказала Люси. — Я не хочу пить, — повторил Тони. Подойдя к сыну, Люси приложила руку к его лбу. — Как ты себя чувствуешь? — мальчик отпрянул.